ЧАСТЬ 4. «Я технарь. Я должен быть умным. Так почему же я такой дурак?» Баллистик поднял руку и указал на Крутыша. Дождавшись, когда Крутыш начал двигаться, он пнул неровную, покрытую щебнем землю, бросая щепки и куски бетона, как картечь. Героя-подростка лишь слегка задела на середине прыжка, раздирая бок живота и бедро и царапая броню, и все же удар был такой силы, что его перевернуло в воздухе, Кротыш упал спиной на покрывавшей землю мусор и захрипел. «Эй!» — проревел баллистик. «Девчонка!» Крутыш увидел, что теперь баллистик показывает нависту. Злодей по своему телосложению и броне был похож на игрока в американский футбол, полная противоположность юной героине. Он показал на нее, подождал, пока она выгнет землю в какое-то подобие укрытия, и запустил куском бетона. Бетон полетел под таким углом, что в девчонку он бы в любом случае не попал, угодил в барьер и разлетелся на куски, осыпав ее обломками. Виста вскрикнула и отшатнулась, а часть барьера осыпалась на нее сверху. «Он говорит нам, на кого собирается напасть!» Куротыш глянул вверх и увидел солнышко. Ее сфера парила в добрых пяти метрах над землей, подальше от стен зданий и висящих над ними трупов. Несмотря на расстояние до сферы, он ощущал, как жар щиплет открытые участки кожи. После боя с губителем он знал, что солнышко может сделать сферу еще больше и двигать ее быстрее. Когда пылающий шар поплыл вперед, оставаясь, например, на той же высоте, Флашетти и Славе пришлось спасаться бегством. Призрачный сталкер спрыгнула со стены в аллею рядом с зданием, чтобы уйти от жара, только Виста оставалась под завалом, который она пыталась уменьшить и столкнуть себя. Только тут до Крутоша дошло, солнышко и баллистик сражаются не в полную силу, оба настолько сильны, что выложися не целиком, и трупов станет больше. Но это понимание совсем не успокоило... Если эти ребята окажутся загнанными в угол или запаникуют, они могут перестать любезничать. Трекстер и Генезис увязли в борьбе со стояком и столеваром. Стояк помещал листы бумаги в воздух и замораживал их, чтобы по получившимся ступенькам добраться до летающего оборотня. Как только Генезис пыталась атаковать, стояк ставил на ее пути бумагу ребром или пытался подобраться поближе и коснуться. Избегая грубой силы, она выдохнула облако удушающего дыма. Стояк и Столивар вместе ограничивали продвижение облака с помощью замораживаемых силой стояка кусков бумаги и фанеры. Крутыш решил, что те справятся. Его задача — помочь против баллистика и солнышко. Как только он оказался на ногах, он побежал, даже не успев выпрямиться. Вскинул шоковый пистолет и выстрелил очередью больших голубых вспышек в баллистика. Трикстер тут же его телепортировал, поменявшись местами с баллистиком. Инерции бега хватило, чтобы уйти с линии собственного огня. Пистолет содержал небольшую силовую установку, использовавшую технологию искривления пространства, чтобы усилить и поглотить устойчивый электрический ток. Ствол был оборудован спиральным электродом, созданным на основе старых данных оружейника о твердом свете, которые создавали частоты бесстрашной. Наномолекулярная ионизированная нарезка внутри ствола служила для того, чтобы придать выстрелам приблизительную эллиптическую форму, которая дольше всего сохранялась после вылета из ствола. По-простому это было похоже на электрический удлинитель, включенный сам в себя, с тем лишь крочечным дополнением, что каждый оборот усиливал проходящий ток. Присоединенная батарея поддерживала ток, а сами выстрелы были твердым электричеством, собранным в шарике, оказывающим физическое воздействие. Благодаря тому, что они переносили и передавали кинетическую энергию, так как оружие накапливало заряд, пауза между выстрелами могла до определенного предела усилить следующий. «Я ведь умею создавать что-то вроде этого пистолета, что-то действительно гениальное, но потом я иду и разбираю свой чертов антигравитационный скейт ради деталей для проекта, который никогда не закончу. Идиот». Баллистик направился к Висти, которая пыталась встать. Его перехватила и впечатала в стену Слава. Она ударила его кулаком, добавила коленом в живот и снова выгнала в стену, не давая ему опомниться и восстановить равновесие. Баллистик повис над ней, схватившись для опоры за воротника костюма, Мгновением позже она превратилась в размытое пятно и исчезла за горизонтом. Избавившись от противника, баллистик со стоном упал на четвереньки. Флешетта бросила горст дротиков в солнышко, пришпилив девушку к стене. Почему-то Флешетте удалось избежать внимания Трикстера. Но как? Крутыш обернулся и увидел, что она стояла так, чтобы телом закрывать Трикстеру обзор как на дротике, так и на его союзницу. «Так, значит, он может телепортировать только то, что видит?» Крутыш двинулся и, позаимствовав идею Флешетты, занял позицию между раненым баллистиком и Трикстером, нацелил пистолет. Он был почти готов выстрелить, когда оружие исчезло из рук, замененное куском дерева странной формы. Секунду спустя его маску и визор приложило какую-то твердую поверхность. Пришлось схватиться за стену, чтобы устоять на ногах и не упасть. Его телепортировали. Затем стена под его рукой дрогнула, и он услышал крик стояка. «Крутла жесть!» Он упал на землю, и тут до него дошло, что он опирался на кинезис в обличие Гаргульи. Столивар придал своей руке форму тяжёлой кирки и начал рубить злодейку, оставляя удивительно глубокие раны, но ей было похоже все равно. Одной лапой она схватила Сталевара за лицо, другой крест-накрест расцарапала грудь, оставляя глубокие борозды в металле. Из пробитой киркой дыры в ее груди заклубился тот же зловонный черный дым, который она выдыхала. Стояк побежал вперед, но Нази столкнула навстречу ему столивара, что дало ей время подпрыгнуть и подняться в воздух. Она махала крыльями, поддерживая полеты, оставаясь на расстоянии. Куратуша отстегнул лазерное ружье и выстрелил в злодейку. Она взмахнула крыльями, и его первый выстрел только слегка задел ее, но два остальных попали. Один в плечо, оставив дыру, в которую можно было бы просунуть руку, другой в висок примерно с таким же результатом. «Генезис» упала с неба и взорвалась, превратившись в мешанину из камней и чёрного дыма при ударе о землю. На мгновение перепугавшись, он проверил настройки винтовки. Нормальный уровень, никаких ошибок. Она могла нагреть металл или другую неорганику, прорезать насквозь более хрупкие материалы, но человек — максимум боль и, возможно, ожог самой низкой степени. «Это просто ее способность», — напомнил он себе. «Ты не убил её!» Но винтовка так или иначе ударила ее как-то уж очень сильно. Возможно, это связано с тем, как она сооружает новые тела? Определенная длина волны и в итоге уязвимость перед лазерами? Но жаловаться было не на что. Он, резко развернувшись, начал стрелять в других злодеев. Раненый баллистик открыл огонь по висти, выпустив очередь из кусков щебенки, целясь чуть ниже. Они ударили в землю прямо перед девушкой, и ту накрыла лавиной обломков. Каждый выстрел заставлял ее отступать все дальше, давая баллистику возможность дохромать до солнышка. Он дотронулся до болтов, которые пришпиливали ее к стене, и послал их прямо в лицо Сталевару. «Блядь!» — Выругался тот, металлические острия болтов торчали из его челюсти, скулы, брови и лба. «Я теперь до скончания веков буду лицо в порядок приводить!» Телепортации Трикстера поместили группу врагов внутри здания, стражи окружали их, Держать врага в окружении не такое уж преимущество, если он может телепортироваться. Но на мгновение все застыли на местах, с оружием наготове. Это было краткое затишье. Все ждали, когда противник сделает первый ход, чтобы отреагировать. Их обдувал ветер, и Крутыш моргнул, когда крупная капля воды разбилась из стекло его шлема. Начинался дождь. Он взглянул на трупы, развешенные по стенам здания. «Вода смывает все улики, если вы нас не отпустите и не поторопитесь проверить тела», — сказал Трикстер. «Криминалисты не сумеют вовремя добраться с такими-то дорогами», — ответил Столивар. «И нам все равно нельзя ничего трогать. Таковы правила». «Правила? Не стоит так трястись над ними», — усмехнулся Трикстер. «Пожалуй, тут я смогу вам помочь». Столивар исчез, а труп шлепнулся на землю. Черт! крикнул стояк, устремляясь вперед. Столивар во второй раз за считанные минуты упал со стены, вырвав из бетона крепление, ранее державший труп женщины. Виста деформировала стену, чтобы смягчить его падение. Крутыш нацелил лазерную винтовку на Трикстера. Тупняк! Нажав на курок, он в ту же секунду пожалел об этом. Как и следовало ожидать, в мгновение ока он обнаружил себя в другом месте, а в спину ему ударил горяченный заряд его собственного оружия. Крутыш бросился на подтопленную землю у основания здания, перекатившись таким образом, чтобы его спина оказалась в воде. Это не смертельно, непоправимого ущерба не нанесет. Ты же его проверял. «Тестировал на сыром мессе». Баланс сил резко изменился. Стояк, Флешетто и Виста теперь поменялись местами со скитальцами. «Не-не-не, дёточка», -не -не, деточка! сказал Трикстер, когда провал в стене за его группой начал закрываться. иди к сюда». На месте Висты появился освежеванный труп. «Нет!» Крутыш развернулся и увидел Висту на стене. Она была опутана петлями проволоки, которые до этого держали труп в вертикальном положении. Металлическая проволока была обмотана вокруг разрушенной части стены, и несколько витков держали висту за шею. Еще одна петля удерживала ее тело, одна из рук оказалась прижата к боку. Она пыталась ослабить проволоку на шее свободной рукой, но без особого результата. Проволока плотно прилегала к ее горлу, и Крутыш боялся, что она прорежет кожу. Трекстар! закричало испуганное солнышко. «Просто бегите!» Единственное, что ответил злодей — Три злодея побежали, оставив здание позади, и их шаги отдавались плеском воды. Крутыш поднял лазерную винтовку, тщательно прицелился и выстрелил, поразив место в десятки сантиметров от горла висты. Проволока нагрелась и лопнула, освобождая девочку, и та просила сантиметров на 30 вниз, зацепившись за другие петли. В этот раз прямой опасности не было, но для падения было высоковато. Сорвавшись с такой высоты, она могла оказаться разрезанная проволоку, задохнуться в петле или разбить голову. Призрачный сталкер возникла позади Трикстера, взяв его горло в замок. Она сбила его с ног и окунула лицом в воду. Крутыш колебался. «Помочь ей или Висте? Висте!» Сталкер сказала бы, что и сама может о себе позаботиться. Он предоставит ей такую возможность. Он выстрелил еще несколько раз, освобождая Висту, раз или два промазав по проволоке. Героиня, в свою очередь, сосредоточилась на изменении формы стены, чтобы вместо падения соскользнуть вниз. Баллистика выстрелил в призрачного сталкера и ее отбросила в сторону, выстрел оставил зияющую рану чуть пониже сердца, края раны были призрачными и быстро закрылись, но, держась за грудь, она осталась лежать на земле. Крутыш выпустил очередь в отступающих злодеев, зацепив баллистика, солнышко повернулось, направляя свой шар между группами и бросило его в воду. Огромные облака горящего пара взметнулись там, где шар коснулся воды, заслоняя поле боя, к тому моменту, как пар рассеялся, злодеи успели скрыться.